Глава сорок вторая. «Так ты с ней разведёшься?» — спросила я, ложась ему на грудь. «А я рожу тебе наследника». Асад хмыкнул. «А у Айше не хватило наглости требовать у меня развода с тобой. А я не Айше. Я не собираюсь тебя делить с кем бы то ни было. Таков закон, Аня. Обе жены должны получить от меня подарки и внимание». «Я и так балую тебя. Айше я не вывозил на пикники. Потому что там наше место. А здесь, в твоей комнате, моё место. А что у вас общего с Айше? Не отставала я, нарываясь. Но Асад пока не злился, не воспринимал мои слова серьёзно. «Ты хочешь знать, делю ли я с ней постель?» «Да, хочу. Делю. Айше моя первая жена» и я обязан быть с ней, как и с тобой. Так, значит, подарки ты и тоже подарил вчера? Таковы правила, Аня. Правила, законы. Я резко села, обняла себя руками. Мне никогда их не принять. Ты должна понять и принять, Аня. У тебя нету другого выхода. Возвращайся ко мне. Давай. Он тянет меня на себя, укладывает снова на грудь, Мне с тобой хорошо, лучше, чем с ней. Не ревнуй, в моём сердце для тебя есть отдельное место. Очень маленькое место. Мне в нём тесно. Ворчу я, глотая слёзы. Только бы не разреветься. Не хочу, чтобы он знал, насколько сильно я страдаю из-за него. Прекрати, Аня, хватит. Мы закрыли эту тему. Тогда я хочу идти к себе. Я села на постели обхватила себя руками, будто защищаясь от него. «Вот как?» «Что ж, иди. Я не стану тебя удерживать». Его голос спокоен, тон ровный, просто прогоняет меня. Я встаю с его кровати, хватаю свой халат. Я не буду рожать тебе наследников, пока ты женат Найше. Это моё условие. Завязываю халат, обращая взгляд влажных от слёз глаз на осада Его лицо словно камень не выражает никаких эмоций. «Ты не можешь и не будешь ставить мне условия. Вспомни, с кем говоришь. Я твой повелитель, а ты моя вторая жена. Не забывайся, Аня. Я не буду второй женой, только единственный». Я ушла из его спальни, а потом смотрела в окно на то, как он уходит, садится в машину и уезжает. Конечно же, к ней чтобы наказать меня, сделать больно». Всю ночь я проплакала у окна, ожидая, что он вернётся. Но этого не произошло. За завтраком ко мне подсела Фатима, молча подала руку, которую я поцеловала, кивнула Зулей Хейта, принялась разливать по чашкам кофе. «Странно. Чем лучше осад к тебе относится, тем хуже ты выглядишь. Это камень в мой огород». Я не прятала под толстым слоем макияжа своё заплаканное лицо. Не видела в этом смысла. Он не верен мне. «Как тут оставаться спокойной?» — нагло спросила я. Фатима даже растерялась на какое-то время. «Зулиха, выйди», — велела свои слуги и та тут же покинула столовую. «Что ты себе позволяешь, девчонка? Как ты смеешь говорить так о халифе? Ты, видимо, забылась, так я напомню». Ты, без рода и племени, девка, которую собирались продать в бордель. Тебя выкупил сам халиф и сделал своей женой. А теперь ты смеешь в чем-то его обвинять? Посмотри, сколько на тебе золота, девчонка. Я могу его снять и вернуть. Ты ничего не можешь. Ты даже мужчину приручить не в состоянии. Твой удел глупые истерики. Продолжишь в таком же духе, быстро окажешься в борделе. «Не задирай нос так высоко! Упадёшь, не встанешь больше!» Фатима замолчала, хотя желала высказать мне побольше неодобрения. Я её понимала. Правда. Она права. Где я и где он? Мы как два полюса. А я ещё и смею трепыхаться. Я не смогу смириться с другой женщиной в его жизни. Вы можете отдать меня в бордели, можете вообще убить, но я... Слёзы полились по щекам, и я быстро их вытерла. «Я не смогу смириться. Будь умнее. Слезами ты ничего не решишь. Не превращайся в айше!» Фатима сделала глоток кофе, поставила чашку на блюдце. «В нашем мире женщины борются за своё счастье. Как, в общем-то, и в твоём мирке. Только делать это надо разумнее. Я видела вечером осада, когда он уходил. Он был в бешенстве». «Ещё немного, и ты потеряешь его навсегда. Знаешь, сколько у него было женщин? Я потеряла им счёт. Но ни одну он так не баловал своим вниманием. Ты могла бы влюбить его в себя, но выбираешь путяйшие, слёзы, крики, обещания убить себя. Это так унизительно, что у меня просто нет слов. Мой тебе совет. Попроси у него прощения за своё недостойное поведение и на будущее». «Будь умнее! Роди ему наследника! Это всё, что от тебя требуется!» Фатима забрала свою чашку с кофе и вышла из столовой, а я осталась за накрытым к завтраку столом. Есть не хотелось, кофе не лез в горло. Я понимала, что совершила ошибку и теперь должна исправить её. Фатима права. Слезами и истериками я ничего не добьюсь. Косаду нужен другой подход». Он приехал через неделю, когда я уже вся извелась и почти поверила, что меня отдадут в бордель. Вошёл в столовую, где мы с Фатимой завтракали, присел за стол. Служанка тут же поставила перед ним приборы. «Здравствуй, бабушка». Он протянул к ней ладони, Фатима подала свою руку для поцелуя. «Меня Асад не замечал. Ну или делал вид, что меня нет». Я встала из-за стола, подошла к нему и протянула руки. Мой повелитель. Заглянула ему в лицо, и Асата наконец посмотрел на меня. Ещё через секунду подал свою ладонь. Я поцеловала её тыльную сторону и облегчённо выдохнула. «Выйди», — сказал он, забирая у меня свою руку. Я на мгновение застыла. «Ты меня слышала?» «Да я пойду». Я опустила взгляд и пошла прочь из столовой. У двери оглянулась но он на меня не смотрел, лишь Фатима кивнула, чтобы я вышла. Хлопнув дверью, я покинула столовую и бросилась к себе на второй этаж. Я не звонила ему, дав время разобраться в себе, и думала, что он также даёт время мне, но всё оказалось гораздо проще. Он не думал обо мне, едва ли вспоминал, он просто был всё это время с ней».